«Братец! Братец!» Аполлон раскрыл глаза. В тенте уже было светло. Зархан с довольной лыбой стоял в плаще и с сумками в руках. «Вставай! Уже приехали на заставу!» «А, так быстро!» — удивился юный демон. Голова трещала. Если такое сновидение называлось «здоровый сон», то он предпочитает вовсе не спать. «Да какой там?» — хмыкнул Зархан. «Уже обед почти. Колесо на телеге сломалось». Чинили часа три. А ты дрых, как убитый. Ха! Хорошо, что парни подготовились. Прихватили запасное. водают дают. Я бы не додумался. Наследник спрыгнул с повозки. Аполлон, потеряв уголки глаз, поднялся с деревянной скамейки, накинул капюшон, взял свои сумки и покинул транспорт следом. Снаружи шел дождь. Позади телег осталась извилистая предгорная дорога. Череда холмов а впереди огромная гряда черных гор. Чем-то они и правда наводили страх, то ли цветом, то ли масштабностью, а может и тем и другим. И посреди этого зловещего зрелища стояла деревянная застава, небольшая, с тремя деревянными постройками, окруженная чистоколом. На вышке стоял дозорный в темных одеждах, с бородой с проседью, с хмурым лицом. В общем, суровый человек, повидавший на своем веку немало. У раскрытых ворот Милыш уже беседовал с командиром заставы. Оглянувшись, он указал кивком на Аполлона с Зарханом и продолжил что-то объяснять. «Ну как тебе, братец?» — спросил наследник, разглядывая горы. «Честно, ожидал, что застава будет где-то у реки. Мост там защищать или еще чего?» — почесал щеку Аполлон. «Тут ты прав», — подтвердил Зархан. «Они как раз мост и защищают, только не через реку, а через пропасть». Точно, горы ведь. Тут и пропасти могут быть. А еще кобальты, гигантские летучие мыши, ядовитые пауки. Брррр! Потрогал наследник себя за плечи. Не хотелось бы попасть в паутину какой-либо твари. Не попадем. Наш дорогой Фозах облегчил нам путь. Успокоил Аполлон и показал Королевское кольцо. И направился к Милушу и остальным. Эй, а мне он ничего такого не дал? Нечестно же! — Командир Лакриш, это граф Аполлон Темный. представил милыш подошедшего юношу. Вояка натянуто улыбнулся. Не по душе ему были все эти нефердорские чиновники. Как воевать, так некому, а использовать власть, так первые. — Приветствую вас, господин граф, в таких далеких землях, — склонил командир заставы голову. — И я вас приветствую, — ответил Аполлон кивком. — Понимаю, у вас тут достаточно работы, а тут мы со своими проблемами. «Да какие вопросы, господин граф?» фальшиво улыбнулся командир. «Выделим вам провожатого без всяких проблем». «Вон, Алдир на прошлой неделе вернулся с Маракеша. Он и будет вас сопровождать. Благодарю за такую щедрость. Алдира вашего платы не обидим, ответил ему юноша. «Кстати, есть еще кое-что». «Слушаю вас внимательно», все тем же дружелюбным тоном продолжал командир. «Все этим чинушам мало». Он и так выделил одного из лучших своих людей. Что еще молокососу нужно? Так как мы торопимся, то переход будет на вивернах». Нейтральным тоном заявил Аполлон, при этом улыбаясь. Он знал ценник нефердорских конюшнях на этих летающих тварей. «Слишком неподъемный для простого торговца. Прошу простить ваше сиятельство, но выделить виверн я не могу. Не то чтобы это мое личное желание. Пожал лакришь плечами. Указ наместника». «Думаю, это послужит маленьким исключением». Выставил Аполлон руку вперед. На его ладони лежало золотое кольцо с печатью наместника. Командир удивленно уставился на колечко. Он слышал о таком еще в военном училище. Дескать, есть пара предметов, разрешающих допуск к секретным документам королевства и изъятие по необходимости военного арсенала, в том числе отдача прямого приказа, не идущего в разрез с приказом наместника». В общем, это кольцо обладало большей властью, чем титул графа. «Позволите?» — теперь осторожным голосом спросил командир. Конечно, он не проникся уважением к юноше перед собой, а хотел поближе рассмотреть кольцо. Все-таки штуковина редчайшая, хоть раз в жизни на нее взглянуть. Аполлон предоставил мужику посмотреть на драгоценность со всех сторон, после чего тот пробурчал. «И сколько виверн вам требуется?» «Вы сами и посчитайте», — засунул Аполлон колечко в пространственный карман, чем снова удивил командира. Не ожидал тот, что молокосос перед ним не просто чей-то наследник, а еще и маг, обладающий пространственными заклинаниями. Теперь уже раздражение сменилось интересом. «Вас пятеро, солдиром шесть. Виверна двоих с грузом унесет», — рассудительно произнес командир. «Только вы должны осознавать риск такого перелета». Ночью в небе кружат летуны, а утром такие грозы, что попасть в Виверну для них не составит труда. И все же это быстрее, чем пешком, — уточнил Аполлон. — Конечно, быстрее, — хмыкнул командир. Наши ласточки быстрейшие в королевстве, да и горы облетали здесь все до единой. Вот и отлично, — обрадовался юноша, понимая, что все-таки не зря колечко прихватил, сэкономил кучу времени. — Тогда располагайтесь. Парни подготовят птичек, а вы пока... Чаю там или чего покрепче?» Уже улыбнулся Лакриш. «На вивернах до этого летали?» «Не доводилось», — ответил Аполлон. «О, вас ждут яркие эмоции», — усмехнулся командующий заставой. «Готор, трех виверн подготовьте!» «Пункт назначения, командир», — отозвался боец, стоявший с группой солдат подле конюшни. «Маракеш!» «Ясно, сделаем!» Ответил тот и, кивнув товарищем, направился внутрь корпуса для подготовки ящериц к перелету. все же пролететь Черные горы к самой пустыне означало совершить дальний перелет, А значит, нужно подготовить корм с добавкой зелья выносливости, чтобы ящерки прошли дистанцию. Командир обратился к другому воину. «Арс, сопроводи гостей в штаб», — указал он на деревянную избушку. Та хоть и выглядела слишком старой, но имела ухоженный вид. Наверняка ни одно поколение нефердорцев пережила. «Есть!» — козырнул мелкий вояка и обратился уже к Аполлону и команде. «Следуйте за мной, господа!» Дверь избушки отворилась без ожидаемого скрипа. Внутри, как и предполагал демон, военная чистота и порядок. В общем, весь гарнизон хоть и представлял собой военную мини-базу, но создавал впечатление маленького крепкого орешка. Да и сама ориентированность подразделения была на полеты над горной грядой и охрана переходного моста. Со своей задачей они справлялись. Наверняка среди служащих здесь имелась пара-тройка достойных магов, способных обрушить мост в случае проникновения войск с пустынных земель и передать данные в город Хагард. «Присаживайтесь», — указал вояка на деревянные скамейки. Напротив стояла каменная печь. В центре комнатушки – деревянный прямоугольный столик и две скамьи, которые отряд и занял. Пока воин занимался завариванием чая по приказу командира, парни обсуждали дальнейшие действия. «Вылетать нужно в самое ближайшее время», – сказал Милыш. В избу вошел высокий черноволосый мужик с кривоватым носом и загорелой кожей. Голубые глаза и курчавые короткие волосы. Возле левого глаза был тонкий шрам, а нижняя губа чуть разбита потрепанная кожаная куртка и темно-песочного цвета штаны с черными ботинками. «Добрый день, господа! Мое имя Алдир», — представился воин, явно отличавшийся от жителей Нефердорса, виденных Аполлоном ранее. «Скорее, это был Мулат или что-то типа того. Командир приставил меня к вам провожатым. «Мое имя Аполлон», — поднялся юноша из-за стола и протянул раскрытую ладонь. Тот пожал руку и кивнул, понимая, что этот юнец перед ним — граф. Не выглядит так, как обычно выглядят напыщенные аристократы. Притворяется добрячком. В общем, Алдир всегда был начеку с людьми, поэтому еще жив после стольких посещений пустынных земель. Я, Зархан! Протянул руку наследник. Боюсь спросить, вы, случаем, не зверый человек? спросил Алдир. Зархан чуть приподнял бровь, взглянул на Аполлона. Тот пожал плечами, мол, ему все равно, скажет тот правду или нет. И откуда ты догадался? полюбопытствовал наследник, признав данный факт. Алдир пояснил: Имя Зархан, я встречал лишь среди зверо людей, да и цвет ваших глаз не совсем карий, если присмотреться. В пустынных землях зверяне, частые гости, успел наобщаться, показал он пальцем на разбитую губу. А ты внимательный, улыбнулся наследник, понимая, что в Нефердорсе на это никто не обращал внимания. А может, умалчивали? «Это моя работа. Спасибо за похвалу», — сказал провожатый. Милош, как и его напарники, не показал удивления. Наверняка был проинформирован Фозахом о принадлежности Зархана, а может и Аполлона, чтобы избежать казусов в путешествии. если правда вдруг раскроется. Это уже отметил юный демон, осознав, что те не показали совсем никаких эмоций от правды, что Зархан зверянин. «Мое имя Милош. Это Дазл и Гворк» показал командир авантюристов на товарищей. «Приятно со всеми познакомиться», — кивнул Мулад. «Позволите, присяду». Аполлон пригласил жестом и сообщил. «Мы как раз начали обсуждение перелета». «Отлично. Раз уж меня назначили провожатым, с вашего разрешения, господин граф, внесу свою лепту». «Конечно», — ответил юноша. Ялдир приступил. «Не знаю, говорил ли вам командир, но ночью лететь точно нельзя». Стая летунов выбираются из пещер и заполоняет небо. Сожрут и не заметят. Поэтому ночью мост и охраняет на горном посту, а не в небе. Утром грозы, каждый божий день. К обеду все успокаивается. Хотя, если вы заметили, дождь идет до сих пор. Да уж, мрачноватенько тут. Еще и с такой погодкой. Заметил унылый Зархан. Алдир ему кивнул и продолжил разъяснение. Вылетать нужно в течение часа. По мне, так лучший коридор для перелета. Гроза только прошла, а до вечера еще шесть часов. Успеем перемахнуть за горы и оказаться в пустыне. Там придется птичек отправить назад и пересесть на четвероногих. Почему?» — не понял Зархан. «Проще ведь долететь до Маракеша на Вивернах. О, все из-за песка в небе. Тот тучами вьюжит, как раз на высоте полета. Не всегда, конечно, но и буря поднимается внезапно». Предсказать ее невозможно даже самым бывалым путешественникам». Развел тот руками, мол, даже он бессилен в данном вопросе. «И где мы пересядем в пустыне на четвероногих?» — уточнил Милыш. «В деревне Разальгун? «Точно!» — кивнул Алдир. «Вы уже бывали в пустынных землях?» «Пару раз», — коротко ответил милыш, не вдаваясь в подробности командировок. Разальгун — небольшая деревушка, торгующая с нашим Хагардом». Их торговцы, как и наши, главные пользователи переходного моста, который охраняет застало. Мы им мясо да овощи, а они лекарства, переработанные ингредиенты пустынных земель. Взаимовыгодное сотрудничество. Ухмыльнулся Алдир, естественно, не договаривая и о незаконных поставках наркотиков и курительных смесей. Но знать об этом молодому аристократу из Нефердорса точно не обязательно. «Понятно», – кивнул Зархан. Из этой деревни до Маракеша сколько дней пути?» «Да там рукой подать», — улыбнулся Мулад. «Поэтому-то остановка перелета и зовется Маракеш. Всего полдня пути, и будем на месте. Меня больше волнует вопрос, какова наша конечная точка путешествия?» «Командир так и не сказал. Город и ответил Аполлон. Взгляд Алдира мгновенно изменился с улыбчивого на серьезный. «Сейчас там воины, господин граф». «Опасно. Темные эльфы ведут кровопролитные сражения с народом пустынных ящеров», — покачал он головой. «Вашей группы будет мало для осуществления безопасности такого похода. Мне сказали, там сейчас руины, разве нет? За что тогда воевать эльфам с ящерами?» «Не понимал Аполлон». «Руины, все верно», — подтвердил Алдир. «Но средь разрушенного города стоят древние пирамиды, давно разграбленные». Но пустил пару лет назад кто-то слух, что в одной из них скрывается неизвестная сила, поглотив которую, приобретешь ранг легенда. Вот и сражаются эльфы с ящерами за право владения пирамидами, пожал тот плечами. Хотя никто не уверен, что в тех старых пирамидах и правда есть такой источник или артефакт. Вы, наверное, тоже услышали о скрытой силе и решили попытать удачу? Предположил он. «Нет», — соврал Аполлон, — Притом так неуловимо, что даже такой тертый калач, как Алдир, не понял его лжи. Сопроводи нас до Итилита, а дальше можешь быть свободен. Мулат серьезным лицом кивнул. Сопроводить до пирамид не проблема. Главное, выживите там, среди кровавых битв. Темные эльфийки куда опаснее древних пирамид и их тайн. Буду иметь в виду, ответил юноша, мысленно же не понимая, почему он назвал именно эльфийки, а не эльфы. Тогда я потороплю конюхов. Вылетаем сейчас же. Поднялся из-за стола Алдир. Хорошо, согласился Аполлон. Провожатый удалился. Арс расставил чашки с чаем. Бодрящий отвар. Согреет в черных горах. Лететь верхом на Виверне довольно холодно, пояснил молодой воин. Благодарим, сказал Аполлон. Поблагодарили воина и остальные участники группы. Алдир-то не промах, хмыкнул Зархан, пригубив чай. «Дело свое знает, это главное», — согласившись, кивнул юный демон. «Милош, когда достигнем пирамид, можешь с группой возвращаться вместе с Алдиром. Дальше мы с Зарханом продолжим путешествие вдвоем». «Но господин», — удивился авантюрист, — «мне было приказано сопровождать вас до самого конца. Ты же слышал, выйти ли будет довольно опасно?» «Не пойми неправильно, я не сомневаюсь в твоих навыках и доблести, как и в твоих ребятах». Взглянул Аполлон на его товарищей по команде. «Но только боги знают, на сколько дней мы застрянем в этих пирамидах». «Я понимаю, господин граф», с серьезным лицом откликнулся Милош. «И все же, позвольте сопровождать вас, как и было оговорено. Насчет наших жизней можете не переживать. Его высочество выбрал нас не просто так. Мы все трое готовы служить вам и вашему дому как своему господину». На этих словах... Милуш поднялся из-за стола и привстал на колено. «Я, Милуш Лорецкий, клянусь служить дому Аполлона Темного, человеку, спасшему моего отца в битве при Урхане». Дазал и Гворк также припали на колено и произнесли клятву. Юный демон растерялся. Не ожидал, что эти трое захотят произнести клятву вассалов. Он спас их родных в битве. Надо же, как бывает в жизни. Аполлон поднялся из-за стола, вынул из ножен меч и положил клинок на плечо командиру авантюристов. Я, Аполлон Темный, принимаю твою клятву, милый Шлорецкий. Также он поступил и с остальными воинами. Внутренне решив, что так будет даже проще отправить их потом домой, просто приказав. Да и отказывать в принятии клятвы значит отчасти обесчестить намерение воина, огласившего их. Благодарим господин за принятие в дом Темных. Поднялся с колен Милош. «Служи мне верно, Милуш. Да и вы, да и Гворк. Не пожалеем жизни своих, господин», — отозвались авантюристы. На этом моменте в избу вошел Алдир вместе с командиром. «Господин граф, птички готовы к вылету», — объявил командующий. «Соглашусь с Алдиром. Сейчас лучшее время для вылета. Так что прошу поторопиться. Мы уже готовы», — ответил Аполлон. Он взял свои сумки и направился на выход. Зархан допил единым залпом чай, закусил бублик и поторопился за другом. Авантюристы покинули местный штаб следом. На улице закончился дождь, воздух был переполнен влагой. Еще поднялся ветер, нагоняя с восточных земель, где находился океан, новые тучи. В черных горах и так было мрачно, а свечными серыми тучами в небе тут и вовсе находила депрессия. Однако на людей, служивших здесь, это никак не влияло. Подле конюшни два парня о чем-то шутили, вдали конюх с метлой насвистывал веселенькую песню. Местные вояки уже привыкли к данным пейзажам и прекрасно себя чувствовали в этом мрачном месте. Наверное, это подтверждение теории о том, что человек привыкает ко всему, даже к тоскливым черным горам. В конце двора, перед раскрытыми деревянными воротами, топтались на месте три огромные ящерицы. Темно-серые, чешуйчатые, с зубастыми пастями, с перепончатыми крыльями, точь-в-точь, -точь, как у летучих мышей. Такие махины могли откусить корове голову и проглотить, не пережевывая. Признаться, когда Аполлон увидел их впервые в конюшне Нефердорса, то был поражен. Но потом даже подумал, а не существовали ли такие в его прошлом мире. Никто ведь на самом деле не знал, сколько лет человечеству. И были ли на земле такие вот летающие тварюги? — Не бойтесь, они не кусаются! — пошутил командующий, видя, как парни чуть сбавили ход, увидев виверн. — Сразу проглатывают? Ха! — усмехнулся, немного нервничавший Зархан. Кататься верхом на вивернах ему не приходилось. А вот их мясо он пробовал, довольно вкусное, сочное, да и тает во рту. В общем, если правильно приготовить, то это по-настоящему элитный деликатес еще и дорогой». Командир рассмеялся и чуть подначил молодого зверочеловека. «Бывали, конечно, случаи? Ха!» — цокнул наследник. «Мог и не говорить, однако теперь его шаги стали куда уверенней. Всегда проще, когда понимаешь все риски». Виверны шипели, крутили головами, вытягивали длинные шеи, ловя подбрасываемые конюхами шары с кормом. Живали их при этом настороженно рассматривали желтыми глазищами новых людей. Ящерицы ведь тоже не глупы, чуяли запах неизвестных им гостей и большинство из них пялились на Аполлона. Может, он пришел с ним по вкусу, и каждая тварюга хотела попробовать его на зуб, а может быть, почувствовали в нем некую силу. Но как бы там ни было, все как одна уставились на него, будто на чудовище в зоопарке. Ого! — Похоже, господин граф, ты им понравился, — удивился командир, разбираясь в повадках виверн. — Да? — опешил Аполлон. Ему самому думалось противоположное. Однако одна из ближайших ящериц вытянула в его сторону шею и приблизила зубастую пасть. Острые зубы и огромные ноздри оказались так близко с лицом Аполлона, что другой бы на его месте растерялся. Но демон внутренне понимал, что в случае чего успеет увернуться от прожорливой пасти. Только вот меж зубов, как змея, вылез розовый язык и облизнул его, так аккуратно, как будто милый котик или песик. Громадина завиляла хвостом так бурно, что едва не пришибла рядом стоявшего конюха. Остальные виверны запищали, как маленькие птенцы в гнезде, словно увидели мамку или папку. При этом их поведение было и одновременно пугающим, и максимально дружелюбным. Народ тут же загомонил в удивлении от увиденного. Чтобы виверны вели себя подобным образом, даже опытные конихи с сединой в волосах никогда не видели такой реакции. Алдир с интересом взглянул на Аполлона. Однажды он наблюдал такую же реакцию на рынке Маракеша. Странная женщина выбирала скакуна. Виверны тогда как сорвались с цепей, завязав подобным образом. Совпадение... Вряд ли. Может быть, этот молодой граф не так прост, как кажется? К тому же его странные алые глаза и вовсе напомнили провожатому вампиров. Но ведь те вымерли еще пять сотен лет назад. Паладины знатно вычистили весь континент от кровососущих тварей. Не может же быть этот Аполлон одним из них. Да и та женщина на рынке вполне свободно расхаживала при дневном свете. А значит, молодой граф точно к вампирам отношения не имеет. Но все же его глаза странные, даже жуткие. Зархан, в свою очередь, хоть и зверянин, также не понимал Виверн. Они просто пищали без какой-либо смысловой нагрузки. Не было в их писке звериной речи. Аполлону тоже было недоступно расшифровать данный писк. Ему и вовсе показалось, что это что-то вроде воя волков или плача. «Командир, скорее всего...» «Виверны так бурно реагируют после корма с зельями. Не каждый день их таким добром кормим», — предположил один из конюхов. Довод был вполне логичный и имел право на существование. Однако всем вокруг было плевать. Все просто глазели, как мальчишка гладил одну гигантскую морду за другой. Странное и завораживающее зрелище. «Похоже, для перелета даже не потребуются намордники». Дабы Виверны не откусили случайно пассажирам ногу или руку. Крепите багаж! отдал наконец команду Лакриш. Помощники приняли сумки у отряда, после чего разместили на задних частях седел, свесив их по чешуйчатым бокам ящериц. Для таких махин какие-то сумки были совсем не груз. Что ж, рассаживайтесь, господа! хмыкнул командир. Братец, пожалуй, я с тобой! Ухмыльнулся Зархан, понимая, что рядом с аполлоном. Виверны точно ничего не отгрызут. «Как скажешь», — согласился демон. Благо, седло разделялось на два четких места и имело отдельные ручки. Иначе сидеть в обнимку с Зарханом весь полет было бы однозначно некомфортно. Аполлон запрыгнул на переднее место, решив испытать всю красоту полета. Зархан, особо не горевший желанием летать, присел сзади, чувствуя здесь даже больший комфорт. Авантюристы, как и Алдир, заняли сиденье соседних виверн, после чего провожатый громко объявил. «Не переживайте насчет управления. Виверны, как птицы, движутся стаей. Все управление полетом я беру на себя и буду направляющим». «Ха!» — крикнул он громко, после чего виверна под ним и горгом тряхнула шеей, разминаясь, и набрала разгон. Ящерица под Аполлоном и Зарханом тоже стронулась с места. От командира оставшегося позади долетело. «Удачи!» Но парням было не до этого. Вцепившись в ручки сидений, юный демон и молодой наследник были словно ковбои на выскочившем в загоне быке. «Ох, ё Харсис!» — скрикнул Зархан. «Твою! Держись, братец!» — прокричал Аполлон. Виверна под ними разбежалась, одновременно размахивая крыльями. После мощно оттолкнулась от скалы... Изметнула в воздух, набирая высоту. Полы плащи молодых путешественников раздувало в стороны. Однако из-за широкой головы виверны и высокой макушки воздух обтекал поверх и не бил в лицо, словно щиток на байке, позволял проблем смотреть вперед, не щуря от потоков воздуха взгляд. Яху! — Зархан, когда они поднялись на сотню метров над землей. Аполлон и сам улыбался, как ребенок, Не соврал командующий. Впечатление и правда на всю жизнь. Их ящерица пристроилась за виверной Алдира и уже не так бурно махала крыльями. Теперь плавно и равномерно, поймав требуемый поток, она лишь поддерживала полет и помахивала крыльями, дабы не выпасть из него. Справа от парней летели Милыш с Дазлом. По лицам авантиристов, можно было сказать, для них полет явно не впервой. «Зархан!» — оглянулся Аполлон. Вернемся в Нефердорс, купим Виверну. Согласен, улыбился наследник. Помнишь, у нас ведь удочки и приманка все еще лежат без дела. На рыбалку сгоняем. Ага, и девчонок покатаем. Ха, а ты, как всегда, усмехнулся наследник. Уважаю. Ха, взаимно, залыбился и Аполлон. Наконец он искренне улыбнулся за все прошедшие дни и внутренне понимал. Он вернет Стеллу и выживет. Неважно, что там сказало чудище во сне. За свою жизнь он готов побороться. Пусть демоны, да пусть хоть боги, он будет биться до последней капли крови и последнего вздоха. Хотят забрать его жизнь, так сначала он обломит им все зубы.